Господь Бог перебил мои размышления Гиря. Он поразмыслил над последним вариантом и решил, не годится. Сотворил одну разумную жизнь и увидел, что это и вот хорошо весьма. А раз хорошо, он и другую сотворил и так далее. То есть этот вопрос он не пустил на самотек. А тогда и вероятности тут ни при чем. Но коль скоро мы зародились разумными, нам надо начинать думать иначе можем загнуться от собственной глупости. И тут я вспоминаю, что Сомов над этим уже задумался. Помнишь ту бумажку из папки? Какую бумажку? Заинтересовался Куропаткин. Потом Глеб тебе расскажет, отмахнулся к Гире и почему-то заглянул под стол. А теперь этот Сомов опять куда-то исчез. Мы его искать, а его нет. И вдруг мне доносят, что он ошивается в Тибете, И интересуется монастырями. Спрашивается, что он там делает. «Горшочки» рассматривает. Брякнул я. «Какие горшочки? Ночные?» Гирю уставился на меня. «Ты о чем?» «Да вот у меня неделю назад братец гостил и рассказал одну историю». «Какой еще братец? По разуму?» «Да нет, просто родной брат». «А, Николай?» «Вы-то его откуда знаете?» «Агентура донесла?» «Что там с горшочками?» «Я рассказал». Вопреки ожиданиям, больше всего Петра Яновича заинтересовала не процедура снятия отпечатков душ, а ритуал с раскалыванием камешков. «Да, — сказал он, — рассеянная история, занятная. У твоего брата психических отклонений не наблюдалось?» «Нет, наследственность здоровая. И что, прямо вот так пополам лопались?» «Он утверждает, что да». А с чего будем лопаться?» «Так ведь травку жгли, лучик поймали». «Ага, понятно. Если травку жгли, тогда, конечно». Гиря криво усмехнулся. «Вот если бы они без травки полобались, это было бы странно. А с травкой нормально. И ясно, зачем нужны эти камешки». «Зачем?» «Как зачем? Духов вызывать?» «Непонятно только, почему их до сих пор не вызывали. И даже не пробовали» таких по-другому вызывает вмешался Куропаткин решивший что настало время повеселиться блюдечко надо вертеть шутишь нет серьезно. а ты сам-то их вызывал заинтересовался гири конечно и как вызывались на вопросы отвечали х смотри-ка ты надо попробовать я попытался обнаружить на лице шефа хотя бы тень иронии Но он оставался невозмутим и сохранял полную серьезность. В общем так. Завтра ближе к вечеру приходите. Блюдечко я беру на себя, а методика за тобой, Василий. Сюняева позовем, Штокмана. Жаль, как сейчас не дозовешься. А женщины, поинтересовался Вася деловито. Что, без женщин нельзя? Не знаю. На чисто мужскую компанию они идут неохотно. Вяло, в общем, идут. Жаль. Придется менять всю кадровую политику. Стало быть, пока откладываем. Да и то сказать, духи, они не в нашей юрисдикции. Вот были бы братья по разуму, тогда другое дело. Кстати, а может это не духи вовсе, а те самые братья? Никто ведь их не спрашивал. Ты, Куропаткин, сам проверь и мне потом доложишь. А то опять выяснится, что все, кому не лень, уже вышли на контакт через блюдечки и тарелочки одним мы тут сидим ушами хлопаем. Так, на сегодня заканчиваем. Первое собеседование считаю успешным. Диагноз подтвердился, и надо что-то придумывать. План у меня такой. Уж коль скоро я рехнулся и болен неизлечимо, надо свести с ума всех, с кем я имею дело в своей окрестности. Тогда факт моего персонального сумасшествия ни у кого не вызовет неприятных ощущений. Короче, я вас озадачил. «Да уж», — сказал я, поднимаясь. «Вот еще что». гири с жестом меня остановил. «Вы там пока в отчетах ковыряетесь, посмотрите на всякий случай насчет братьев». Вдруг где-нибудь попадались, да никто внимания не обратил. Он озабоченно пошарил взглядом по столу. «Так, где оно? Кто спер?» «А, вот где оно лежит, никому не пригодилось». Он открыл ящик стола и достал кристалла кассету Вот вам, так сказать, еще материал для анализа. Запись разговора Сюняева с Тококацу. Послушайте, может, какие соображения появятся? Вероятно, наши лица отнюдь не свидетельствовали о том, что у нас в обозримой перспективе могут появиться соображения. Гиря сажадонически хмыкнул и махнул рукой. Все, заболтался я тут с вами, свободны мы с васей встали и пошли к дверям в дверях я остановился петр янович вопрос можно можно но только один стакокацу должен был встречаться к иикнадзе почему же встречался с уняев ишь ты все помнит зураб пшалович был срочно занят а где он сейчас это уже второй вопрос он тебе нужен нет иди не мешай работать Я аккуратно затворил за собой дверь. Мы вернулись в архив и сели перед монитором. «Как тебе все это нравится?» – поинтересовался я. «Да никак не нравится», – сказал Вася. «Я вообще не понимаю, что происходит. То чудеса, то братья по разуму. Будем искать в отчетах следы или как?» «Или как?» «Указания получили, надо выполнять». «А если по дороге что другое попадется, мы не побрезгуем». но «В братьев я не верю. Откуда бы им взяться, этим братьям?» Вася был явно недоволен новой установкой. «И вообще, Гиря велел ввести меня в курс. Давай вводи. А то я как этот». «Два дня понадобится. Завтра с утра начнем». «Завтра с утра, суббота», – возразил Вася. «Что мне теперь, до понедельника дураком ходить?» «Давай завтра поработаем». Завтра не могу. Прорыв на личном фронте. Лаконично отбился Куропаткин. Так ты ведь крест на женщинах поставил? Поставил. Но только у Гири в кабинете. Пусть он там стоит. Тогда буду излагать схематично. Подробности и вопросы в понедельник. Кстати, вопросы надо бы формулировать и записывать. А то у нас что-то никакой макулатуры не образуется. А Петр Янович учит, что без бумаги всякое дело хиреет «Ладно, вот тебе информация в порядке поступления». Я вкратце рассказал Василию все, что знал. На это ушло часа два. «Практически никакой связи между эпизодами», констатировал Вася по завершении. «Единственное, что впечатляет, это то, как взбодрились ведущие, узнав о смерти Калуцы. В остальном солянка». «Да, согласился я, винегритец тот еще». «Вообще Гиря ведет себя непонятно. Очень рьяно взялся меня воспитывать, при этом темнит, факты отпускает строго дозированно, зато уж всяких гипотез навалил целую кучу. И каждый день у него что-то новое. К чему бы это?» К переменам философски умозаключил Вася. «Я вспомнил свой сегодняшний сон. Все ложилось одно к одному». Но у нас, ко всему прочему, есть вот эта кристаллокассета. Будем ее слушать сейчас или потом? Можно и послушать. В голосе Куропаткины я не услышал особого энтузиазма. Но я бы предложил изучить возможную подоплеку. Хорошо, будь по-твоему. Как старшей группы и более мудрый, а также в целях создания благоприятного психологического микроклимата, я готов поддержать консенсус. Но вся тяжесть анализа ляжет на твои плечи. А я готов. А тогда валяй. А пожалуйста. Прежде всего мотивы. Наша старая гвардия хиреет, а молодая поросль, например, в твоем лице, плохо нюхает воздух. Мы теряем инициативу и не имеем рычагов влияния на ситуацию в космосе. Сверху вообще ставят под сомнение необходимость существования нашего подразделения. Нужен яркий успех. Он и готовится. Хм, слышал бы тебя, Гиря, пробормотал я. Но в целом не дурно. Мотив другой. Навигаторы наглеют и откровенно нами манкируют. Что? Что они делают? Игнорируют, снисходительно пояснил Вася. Пренебрегают, значит, и нагло плюют на наши прерогативы. «Ну как такое стерпеть? Нужен повод для истребования новых полномочий. Он и формируется...» «Блестящая мозговая операция». «Еще бы не!» – самодовольно откликнулся Вася. Мотив третий. «Мы кое у кого путаемся под ногами. Нас нужно на время удалить из активной политики в отношении космоса. Либо вообще изолировать от нее». Гирю начали пасти и подсовывают разную хиромантию типа щипчиков и горшочков. Так-так, поддержал я, не сбавляй темпа. Мотив четвертый. Мы с тобой что-то узнали, чего знать не должны. И содержательную информацию Петр Янович топит в тонне разговоров. Ну, я-то, положим, ничего не знаю. А вот ты мог, присутствуя в собрании ведущих, что-то узнать. Колись. «А что я такое узнал? Ну-ка, напомни!» «Ты мне голову не морочь, давай признавайся!» «Чистосердечное признание облегчает адские муки!» «Я прикинул так и эдак!» «Нет, — сказал я!» «Может, я что-то и знаю, но мне об этом ничего не известно!» Тогда мотив пятый. «Гиря устраивает твою семейную жизнь!» «Сидишь на земле, мозги не переутомляешь, образ жизни размеренный!» «Я кончил!» Василий красивым жестом подчеркнул все вышесказанное и откинулся в кресле с чрезвычайно самодовольным видом. «То есть ты фактически утверждаешь, что это цирк?» – уточнил я. «Именно». «Нет», – сказал я, подумав, – «критики это не выдержит». туир столкнулся с лайнером. Калуца действительно умер. Про горшочки мне рассказал не Гиря, а мой родной брат, из за язык я его не тянул. Текст, написанный Сомовым, я видел собственными глазами, а Сомов таки исчез. И последнее. Возможно, что Гиру действительно пасут. Но для чего? Кому и чем он помешал? Так что, извини, придется работать. В крайнем случае, я потом диссертацию накатаю по результатам статистического анализа по выявлению братьев по разуму в наших отчетах и сделаю нелицеприятные выводы. Но ведь ты подумай, братья по разуму, это же смех. Кто их видел? Их же нет, да и откуда бы им взяться? Кончай базар, приказал я, нет так будут, мы их выведем на чистую воду. Есть, Вася подобрался. Будем слушать кассету? Ты начальник, я дурак, будем. Но не здесь, лишние уши нам не нужны, идем к себе. И мы, чеканя шаг на каждом шагу, отправились в свою комнату. Там мы из трех имевшихся выбрали самый исправный кристалофон и принялись слушать. Говорили по-английски. Поскольку мы ведем официальную беседу, я с вашего позволения включил запись, послышался голос Сюняева. С моей стороны не будет возражений, ответил другой голос с характерным акцентом. Тем более, что Петр Янович непременно пожелает узнать, о чем мы говорили дословно. «Непременно пожелает. Он хотел побеседовать с вами лично, но, увы, как раз теперь...» <клес> «Я знаком с Петром Яновичем лично. Он очень занятой человек». Японец усмехнулся и, выдержав паузу, продолжил. «Перейдем к существу дела. Вам известно, что наше подразделение занимается в том числе и анализом общей ситуации в космическом пространстве» как с точки зрения безопасности, так и с иных позиций, например, с точки зрения оптимального использования судов международного космофлота, эксплуатацией которых занимается ГУК. Кроме этого, мы отслеживаем, насколько это в наших силах, перемещение судов, принадлежащих иным юридическим лицам. И должен вам сказать, что кристаллофон замолчал, потом хрюкнул, скорее всего, запись остановили. Затем он снова хрюкнул. И восточный голос продолжал «С вами это общая головная боль. Я не могу не отметить, что в последнее время суда, не принадлежащие ГУК, доставляют все больше и больше хлопот. На нашей службы возложена обязанность диспетчеризации полетов всех судов. Мы же несем ответственность за обеспечение их безопасности». Но капитаны этих судов подчиняются судовладельцам, а не руководству ГУК. Таким судам категорически запрещен выход из зоны приземелья. Но в последнее время сделано несколько попыток выхода таких судов во внеземелье под разными предлогами, и часть из них увенчалась успехом. «Нам об этом ничего не известно», — сказал Сюнеев. «Думаю, что господин Гиря в курсе, но по каким-то причинам решил не вмешиваться. Либо не придал этому серьезного значения. И напрасно. «Последнее вряд ли. Это не в его правилах», – сказал Сюняев. «Не будем спорить», – мягко перебил Японец. «Ибо это не есть предмет нашей беседы». «Хорошо, господин Тококатсу, не будем. Что же мы будем обсуждать?» «Мы ничего обсуждать не будем. Я изложу некоторые факты и выскажу свою точку зрения». У вас, я думаю, своя точка зрения на эти факты еще не сложилась, поскольку сами факты вам еще неизвестны. В связи с этим обсуждение точек зрения бессмысленно. А факты обсуждать бессмысленно вдвойне. Они от этого не изменятся. Возит мордой по столу, прошептал Куропаткин. Если впоследствии у вас, я имею в виду, ваш отдел сложится точкой зрения и возникнет желание ее обсудить, то после необходимой подготовительной работы мы это сделаем, ибо я вовсе не хочу вторгаться в сферу вашей компетенции, так как отцу умолк, словно его речевой аппарат застоварился. Продолжайте, нетерпеливо произнес Сюняев, я весь внимание. Итак, как известно, между орбитой Марса И Юпитера имеется так называемый пояс астероидов. Там пролегают орбиты множества малых планет, но хотя имеются две базы, в целом этот радиус достаточно редко посещается космическими судами. То есть, разумеется, речь идет не о пролетных траекториях, а о ситуациях, когда судно ложится в дрейф на синхронную орбиту. Полеты по таким маршрутам достаточно небезопасны. С другой стороны, астероиды интересны разве что с точки зрения геологической и космофизической. Какие-либо особенные грузопотоки в эту зону отсутствуют. Спрашивается, что там делать космическим судам? Так вот, я имею честь вам сообщить, что за последнее время интенсивность рейсов, маршруты которых включают те или иные отрезки синхронных орбит в собственно зоне астероидов и примыкающих к ней радиусах, резко возросла. И не в два три раза, а в 5-6. Данные обобщены по весьма приличной статистике и сомнений не вызывают. Пауза. Сюняев что-то прошипел по-русски неразборчиво и продолжал уже по-английски. У вас имеются данные о конкретных виновниках и деталях? Что касается виновников, то это не наша компетенция, так как отцу усмехнулся. При необходимости получить такие данные не составит труда. Но будет очень трудно доказать состав нарушений. Дрейф на синхронной орбите – весьма распространённый приём оптимизации маршрута. Все рейсы согласованы с навигационной службой ГУК. Никаких особенных происшествий не случилось, так что о виновниках говорить рано. И потом, ГУК не вправе запретить такие полёты. да Какой срок вы имели в виду, говоря о последнем времени? Два года. То есть тенденция устойчивая. Совершенно справедливо. А когда именно эта тенденция стала вам очевидна, господин Тококатсу? Примерно полгода тому назад я ее отметил. Что же касается очевидности, то я уже пожилой человек и ничего на веру не принимаю. Во всяком случае, теперь я считаю эту тенденцию доказанной. Не пытались ли вы уяснить причину? Такие попытки место имели. Относительно каждого конкретного случая можно сделать какие-то выводы. Системы же я не обнаружил. Ясно. Пытались ли вы как-то обозначить проблему в верхних эшелонах нашего ведомства? Японец усмехнулся. «Именно это я сейчас и делаю». но ну, Синяев усмехнулся в свою очередь. Лично я не могу претендовать». Э, «Что же касается Петра Яновича, он фигура заметная, но я имею в виду более высокий уровень». «Нет, я не счел это необходимым и даже целесообразным. Пока». «Видите ли, господин суняев я не смог установить, кому именно следует адресовать свои сомнения». Обращаться в коллегиальный орган пока преждевременно, поскольку выводы чисто статистические и никаких конкретных мер предложить я не могу. Точнее говоря, все необходимые меры, я имею в виду ограничения, запреты и так далее, уже приняты, а ужесточение их ни к чему хорошему не приведет. Пойдут разговоры, начнутся протесты. Понимаю. Именно на это я и надеялся. Теперь перейдем к другой тенденции, мною выявленной. Вне всяких сомнений, вы в курсе того, что примерно 20 лет назад была принята достаточно обширная программа исследования трансплутоновых объектов. Однако впоследствии эта программа по каким-то не вполне понятным причинам была признана неперспективной, и внимание ученых было привлечено к исследованию планет-гигантов. «Кем признано?» – осведомился Сюняев. «На этот вопрос я ответить не могу, но я знаю человека, способного найти ответ на данный вопрос. Равно как и на вопрос, кем именно привлекалось внимание и по какой причине». «Похоже, так как улыбнулся, поскольку Сюняев явственно хихикнул». на «Нагейрю намекает Буртон Куропаткин». «Заткнись», – сказал я вежливо. «Слушай». Обратите внимание, что возле Сатурна мы имеем три орбитальные станции, возле Нептуна – две, а возле Юпитера – лишь одну. Специализированных станций с задачей исследования малых планет нет ни одной. Зато упорно лоббируется проект создания орбитальной базы возле Урана. Странно, пробормотал Сюняев. И чем это можно объяснить? Объяснить это можно сотни способов. Но удовлетворительно объяснить это нельзя никак. Создается ощущение, что внятной стратегии освоения внеземелья ГУК, так как Ацу старательно подчеркнул голосом название нашей фирмы, не располагает. «Ага», – возбудился Сюняев, – «вы хотите сказать...» «Я хочу сказать только то, что сказал», – невозмутимо произнес японец. «Еще один факт. Совсем недавно, изучая работу навигационных служб ГУК, я обнаружил сгущение траекторий КК вблизи орбиты Юпитера. При том, что, как нам известно, данная планета движется по стационарной орбите, а КК движутся по своим маршрутам. Это относится к судам космофлота, но в той же мере и к судам, находящимся под юрисдикцией иных организаций. Спрашивается, почему эти КК а точнее люди, которые ими управляют, либо прокладывают маршруты, желают непременно пересечь орбиту Юпитера. Я проверил по документам несколько маршрутов, и, что поразительно, во всех случаях выбор траектории был оправдан так или иначе. Но статистический результат налицо, и объяснить его я не могу. Впрочем, я не силен в космобаллистике, Слышно было, что Сюняев что-то пробурчал и завозился в кресле. Он, видимо, что-то хотел сказать, но так как Ацу его упредил. Минуточку. Еще один момент, и мы закончим. Я рискну поделиться с вами кое-какими недоумениями. Я называю их так, поскольку не могу в данном случае применить термин «факт». Возможно, это просто недоразумение, либо я что-то напутал. В этом месте кристаллофон хрюкнул и умолк. Запись кончилась. Ну и... Поинтересовался я. Что ты имеешь в виду? Василий уставился на меня с прищуром. Производит впечатление? Ну, он покрутил носом. В общем и целом. А именно... Я еще не разобрался в своих чувствах. Так разберись. А то ведь пора уже переходить к глубоким размышлениям, а ты не мычишь и не телишься. Не дави мне на психику, а то будет как вчера. А что у нас было вчера? Да ничего. Василий был прав. У нас ничего не было вчера, ничего не было сегодня и на завтра ничего не маячило. Кроме, разумеется, разговоров.